Глава 14. Открывай. Я в нетерпении потопталась на месте. Единственное, что меня беспокоило, так это ихидная улыбочка Саданова. Такая она была выжидательная. Но Градов уже распахнул двери. Гер, привет! Мы за тобой. В эти мгновение града в пролетел мимо меня и ударился о стену, так что полетела бетонная крошка. Стой! Ренулся к нему навстречу Антон, но тоже отлетел в сторону, в сторону саданова. Послышался неприятный хруст ломающихся костей. Блин. Георгий со стеклянным взглядом шёл на меня. Что эти гады ему вкололи? Что они здесь вообще с ним сделали за эти двое суток? Что делать? Принялась отступать к стене. Надо вколоть ему снотворное. Услышала голос Антона. У стены завозился Аким, и Георгий резко повернул голову. Господи, он же его сейчас прибьёт и не посмотрит, что Градов сильнейшей в иерархии бросилась вперёд раньше, чем успела подумать головой. Кажется, оборотень не ожидал такого перформанса и даже несколько растерялся, когда я, подпрыгнув, повисла на его шее и обхватила его талию ногами. Прижалась щекой к голому плечу и замерла, ожидая, что мне сейчас голову открутят. Но ведь ни один оборотень не сможет причинить вред своей паре. Просто физически. Если все так, то я только надеялась на его инстинкты. Вздрогнула, когда его ладонь легла на мою спину. Узнал? Смог прийти в себя? Подняла голову, чтобы проверить. Георгий смотрел на меня растерянно и как будто не понимал, что с ним происходит. Опустил голову, принюхался ко мне провёл носом у уха и неожиданно яростно поцеловал, обхватив мой затылок большой ладонью. Я слишком поздно вспомнила о своей разбитой губе и о том, что на ней свежая кровь. И о том, что он теперь навсегда будет связан со мной, поняла не сразу. Осознав этот факт, почему-то не почувствовала никакого отторжения. Судьба, видимо, у нас такая. Георгий вздрогнул. И я, прервав поцелуй, услышала голос Антона. Готово. Ты молодец. Я только и успела увидеть лёгкую обиду в глазах Георгия, как эти самые глаза закатились, и он стал падать вместе со мной. Лови, взвизгнула Антон Паймал, аккуратно уложил обратно на спину, снял с него меня и поставил на дрожащие ноги. Градов с трудом встал и доковылял до нас, чуть хромая. Видимо, очень сильно прилетела. Я посмотрела на Саданова. Тот лежал на полу, не двигаясь. Шею ему сломал. Поморщился Антон, Плохо. Нужно было допросить. И что теперь делать будем? Акимс с интересом уставился почему-то на меня. Я пожала плечами. Я до сих пор не могла переварить тот факт, что Георгий никого из нас не узнал. Более того, повёл себя агрессивно. Что же всё-таки они ему вкололи? Надо здесь всё прибрать и опросить выживших, решил Антон. Я сейчас позвоню хозяину, чтобы Павлов выслал группу для зачистки территории. Сколько времени действует укол? нахмурилась я. Часа 4, услышала в ответ. А приборка, как я понимаю, будет не меньше суток. Так, да Георгию нельзя здесь оставаться. Он же порвёт всю эту вашу группу зачистки, всплеснула я руками. И куда его? нахмурился Градов. В город его точно нельзя. Там побоища нам ещё не хватало. К шаманке. Так, бери Алису и Геру. Грузи их в эту кошмарную тачку, которую ты нашёл, и вези в лес. Координаты скину. Тут километров 40 будет всего. Антон вытащил из кармана телефон и что-то стал там печатать. Скажешь ей, что от меня. Я подожду здесь группу из мая и приеду за вами. Там придумаем, что делать. Градов тут же поднял Георгий и понёс его к выходу. Мне не оставалось ничего другого, кроме как идти за ним. Наверное, свою миссию здесь я уже выполнила. Хотя если у Георгия сознание не прояснится, то мне придётся его как-то лечить. Но все нужные препараты у нас находятся в мае. Успокоительный отвар будешь спросила Аким, когда мы отъехали от завода. А есть? Я обернулась и посмотрела на заднее сиденье, куда с трудом уместился спящий Георгий. В рюкзаке гляни, посоветовал он. Термос с чатвором действительно нашёлся в рюкзаке. Я на нервной почве выпила почти половину. И только сейчас до меня стал доходить весь ужас произошедшего. У меня начали мелко подрагивать руки. Надеюсь, что его можно вылечить, выдохнула, спрятав термос в рюкзак. Думаю, что разберёмся. Только странно, что он даже тебя не узнал. На уровне инстинктов всё сработало. Оборотень бросил на меня быстрый взгляд. Я отвернулся к дороге. Да странно. Никогда о таком не слышала, кивнула. Ой, а если он и Адама не узнает? Что же мы будем делать? Найдем способ. Макс сможет разобраться, понадеялся Аким. Я только головой покачала. Что-то я уже ни в чем не уверена. А еще я только сейчас поняла, что полчаса назад у меня вообще-то случился мой первый поцелуй. Очень странный. Еще и при свидетелях. Еще и поцеловал мужик, который по виду меня в упор не помнит. Или это я зря себя накручиваю? Блин, здесь даже поговорить не с кем на эту тему. Я впервые пожалела, что с нами не поехала Алка. Да и та же Клавка тоже была бы полезнее Градова. Этот оборотень часто ведёт себя как подросток. Ехать действительно оказалось недалеко. 30 километров от города по трассе и ещё пять по просёлочных дорог. И три по еле заметному проезду в лесу. Машину Градов остановил, когда в сумерках показался бревенчатый домик. Обортень вышел и направился к строению, из которого вышла сухонькая старушка в мехах. Летом мёрзнет, что ли? Добрый вечер. Мы от Антона. Нам нужно где-то переночевать, с ходу объяснил он. Дипломатия явно не была его коньком. «Лекарство привез?» – только и спросила старушка. «Сейчас!» – Градов вернулся к машине, забрал рюкзак и снова подошел к шаманке. «Два возьмите, вдруг понадобится!» «Да мне и одного много! Годы!» «А Антошка где сам?» – она оглядела нашу нелепую машину. «Подъедет завтра!» Оким тоже глянул на машинку. Это хорошо. А то мне сверчков да прочую живности из дома повыгнать надо. Она от него хорошо бежит, хмыкнула пожилая женщина. Это и я могу сделать, обрадовался обратине. Только вот, нет ли у вас ещё одного дома, чтобы нашего буйного и больного коллегу расположить? Ему бы без всех как-то. От чего же нет? Есть. Вон там. Она махнула куда-то в сторону. Градов посмотрел туда, и лицо у него вытянулось. Я выбралась из машины и подошла к этим двоим. Здравствуйте. Куда нам переложить Георгия? поинтересовалась Видишь площадку на кедре? Вот там жить будете до завтра, — ткнул пальцем Аким. Я удивленно вскинула брови. — А как ты туда его затащишь? — повернулась я к Градову. — Там лестница есть, — указала рукой шаманка в сторону ствола дерева. — О, вот вас не ест, дождя сегодня не будет. Переночуете. Подстилка там хорошая. Мох мягкий того года и звёзды всю ночь. Да уж, романтика сплошная. Вот только где я, а где романтика? Да и ситуация сейчас не та. Но мне ли привередничать, если нас здесь приютят на нужный срок? А свет там есть? уточнила. Фонарик дам. Да и зайчатинки я сегодня наготовила, как знала, что придёте. Сама-то её не ем, проскрипела она и ушла в дом. Градов усмехнулся и отправился доставать Георгия из машины. Мне оставалось только следить за тем, чтобы Аким его не нароком не ушиб. Ни оба что, пока затаскивал на дерево. «Готово!» — выдохнул он, сгрузив моего оборотня на мох. «Если что-то будет нужно, то зови. Я сейчас еды тебе принесу. От тех пирожков в организме уже ничего не осталось. Лично я голодный, как стадо акул». Акулы по одной плавают напомнила автоматически. Потому по одной и плавают, что голодные, хмыкнул он и слез -таки с такисских ядра. Я же осталась рядом со спящим Георгием, который должен был очнуться через пару часов. Интересно, почему он в одних штанах, босой? Где у него обувь? Интересно, остались ли у него какие-то повреждения? Я потрогала его везде, где смогла дотянуться. Пальпирование ничего не дало. Всё вроде бы было нормально. Тогда я села рядом с ним и попыталась перестроить своё зрение так, чтобы увидеть нет ли внутренних повреждений. То ли я недостаточно старалась, то ли мне знаний не хватило, но я нашла только один застарелый перелом и несколько незначительных спаек. Возможно, сюда попадали пули когда-то. — Вот еда! — Градов поднял на кедр небольшую кастрюльку. — Слушай, тетка эта такая интересная! Столько всего знает! Может быть, к нам спустишься? — Нет, я здесь, пригляжу! — кивнула на спящего Георгия. Как хочешь. Тогда ещё отвара вам принесу, проворчал обортянь и слез вниз. Я же поняла, что действительно проголодалась и потянулась за едой. Зайчатина оказалась потушена в каких-то кореньях. Было непривычно, но очень вкусно. Или это я с голоду так всё оценила, не знаю. Ещё через полчаса Оким принёс отвар и ушёл в избушку теперь на всю ночь. Я же, наевшись, лежала на мху и смотрела на всё ярче проступающие звёзды. Когда на небо выкатилась жёлтая луна, рядом со мной завозился Георгий. Сначала просто пошевелил рукой, потом повернул голову и уткнулся носом в моё плечо, обтянутое тканью футболки. Я замерла и постаралась не шевелиться. Вдруг он меня как угрозу воспримет. Но ничего такого не произошло. Он просто повернулся на бок, обхватил меня руками и принялся шарить руками по моему телу. Не сильно. Просто как бы знакомясь. «Э-э-э, ты есть хочешь?» решила все же подать голос. Оборатень замер, приподнялся на локте, навис надо мной, рассматривая моё лицо, затем медленно кивнул. Я с облегчением выдохнула и села. Подтянула кастрюлю, в которой осталась зайчатина, и протянула Георгию. Он осторожно понюхал, что-то там порешало в голове. И всё же принял от меня и кастрюлю, и ложку. Так, с этим разобрались. Я стараюсь не делать резких движений, открыла термос и налила твара. Отвар он тоже понюхал прежде, чем отпить. Наверное, запомнил, как ему вкололи снотворное, пока он был увлечён поцелуем со мной. Теперь и мне не доверял. Съел он ровно половину, остальное протянул мне. Я уже ужинала, решительно отказалась. Он покачал головой, всё так же протягивая еду мне, даже попытался что-то сказать, но то ли не смог, то ли с его речевым аппаратом было что-то не так, но он просто беззвучно шевелил губами. Ей богу, ужинала. Здесь тебе осталось. И в термосе тоже тебе отвар остался. Он бросил на меня подозрительный взгляд, но, видимо, решил поверить мне на слово и вновь принялся за еду. Он вообще вёл себя странно, не так, как обычно. Сейчас он нервничал, суетился, настороженно крутил головой и замирал от каждого шороха. Раньше он был куда спокойнее. Да и я тоже непроизвольно прислушивалась к лесу, к природе. Да даже ветер здесь не был похож на наш привычный. Господи, как же я хочу домой! Когда еда закончилась, Георгий задумчиво подполз к краю деревянной площадки и свесил голову вниз. Нашел взглядом лестницу, а потом, И, повернувшись ко мне, выразительно уставился. Что? Не поняла я. Он показал на себя, потом на лестницу, затем на меня и на мох, где я сижу. Что-то я не очень-то поняла его намерения, но кивнула. Он поднялся, подошёл к лестнице, Слез вниз и скрылся за ближайшими деревьями. Через пару минут я начала нервничать, потому что стояла такая тишина, что я испугалась, что он мог где-то в обморок упасть. Но это же обортяне, они сильные. Георгий появился, когда я уже серьёзно хотела спуститься вниз и идти его искать. Он забрался наверх, сел рядом со мной и и протянул мне маленький букетик из лесных цветов. «Э-э, спасибо!» Букет приняла, но что делать дальше, просто не знала. Оборотень некоторое время посидел, смотря на меня, затем лег, вытянулся во весь рост рядом со мной и потянул меня за собой. Пришлось лечь и положить голову на его плечо. Георгий, кажется, совершенно не хотел спать, в отличие от меня, а потому принялся сначала вырисовывать узоры на моей руке, потом принялся гладить и изучать пальцами моё лицо. Закончилось всё тем, что он чуть приподнялся и осмелился вновь меня поцеловать. На этот раз нежно, едва касаясь губ. Я замерла, боясь спугнуть, да и сама просто не знала, что делать. Георгий мягко поцеловал щеку, спустился к шее и поднял голову, к чему-то прислушиваясь. Я тоже услышала приближающиеся шаги. «Алис, у вас там все хорошо?» Слава богу, Градов не стал подниматься. Потому что оборотень, державший меня в своих руках, просто закоминел. Всё хорошо, ответила сиплым голосом. Ладно, тогда я спать. Услышала я удаляющиеся шаги. Угу, хмыкнула, не зная, как на это всё реагировать. Георгий же проследил за той щит долговязой фигурой, пока та не вошла в дом, и лишь потом вернул своё внимание ко мне. Я спать хочу, сказала, пока он не продолжил начатое. Я всё понимала, не такая и маленькая уже. Но вот так в лесу на дереве не хочу. Как-то неправильно это. Обратясь, не осознав мои слова, подгруп меня к себе. Вновь уложил мою голову на своё плечо, обвил руками и ногами так, что я оказалась в своём образном коконе. Улыбнувшись, я позволила себе закрыть глаза, зная, что даже в таком нездоровом состоянии он никогда не сделает мне больно.